Я устроил им царскую охоту, этим сволочам, для которых жизнь человека – ничто. Для тех, кто насилует и убивает в своё удовольствие. Я устроил им царскую охоту, а потом смотрел, как разлетаются их мозги. Ирония судьбы. Я умер и теперь в новом мире, в Российской империи, где есть магия, и охотятся теперь на меня» потому что я последний из рода Корневых, стал поперёк глотки своим врагам. Что ж, зубы об меня они пообломают».